Глава 5 Или как выглядят сказочные разборки. Часть вторая. Очевидно, что неестественный звук и сон, накрывший меня и остальных, как-то связаны. Я подключился к одному из дронов для наблюдения, разумеется, без звука, еще раз осмотрел картину, решив попробовать для начала самое простое решение — подключиться к каналу связи группы оркестра, чтобы врубить им на максимальной громкости рок. Heavy metal. «Ваше!» — дальнейший мат от нескольких голосов слился в какофонию, однако, согласно видео с дрона, полет дитров с отрядом оркестра начал выравниваться. «Атака из леса каким-то звуковым воплощением! Используйте частотные фильтры!» — отправил я уже в текстовый чат группы. Одновременно приходилось ментально тормошить Феникса, не давая ему уснуть и прося подняться выше, чтобы он оказался вне зоны действия атаки. «Хорошо бы его отозвать!» Но чуйка подсказывала, что Хугин может понадобиться. Да и отзывать я его старался как можно реже. Мат группы оркестра не прекратился, но стал более целенаправленным. Не прошло минуты, как даже без музыки никто больше не пытался уснуть и рухнуть в лес. А в эфир пошли цензурные приказы. «Витрон, набирай высоту, следишь за картиной боя? Бьешь только по команде! Мимик, направляйся в лес, найди источник атаки!» «Лотерейщик, мы с тобой в охранении!» «Оркестр, чем я могу помочь?» Влез я в общий эфир. «Не лезь!» Рык был яростный и доходчивый. «Но я...» «Спасибо, что помог, но еще слово, и я тебя подорву!» Расставил все точки над ее собеседник. А в следующую секунду ему стало не до меня, ибо из леса взлетел огромный, не побоюсь этого слова, исполинский дракон о трех головах. Система существо никак не опознавала, но для себя я его нарек змеем Горынычем. Головы попытались изрыгнуть пламя и подпалить спустившихся слишком низко критиков, но те рассыпались в стороны. Через окуляры дронов я сумел рассмотреть, что на спине Горыныча выседают три всадника, по одному на шею. По центру огромный кот, превосходящий размерами среднего человека. Он вовсю разевал гигантскую пасть, словно пел. «Похоже, это был кот Баюн». Рядом маленькое, заросшее с ног до головы волосами существо, у которого виднелся только один глаз. Этим самым глазом оно упорно зыркало по сторонам. Если продолжать аналогии, то похоже на лихо одноглазое. Замыкало троицу. Нечто необъяснимо жуткое, аморфное и уродливое. Казалось, существо готово принять вид твоего самого страшного кошмара, стоит задержать на нем взгляд. Неужели бабайка? Добивая мою психику, сквозь кроны прорвались еще несколько фигур, быстро набирая высоту над лесом. Система не могла считать данные из-за бесформенных балахонов, но вот скакуны впечатляли. Каменные сфинксы из глубин одержимого Питера возглавляла группу фигуры на медном грифоне в черных доспехах с двуручным мечом Фламбергом в руках. Для лидера система расщедрилась на описание. Кощей бессмертный, одержимый. Личные данные отсутствуют, вера засекречена. Что за бред происходит? Почему воплощения Баюн, Лих и Бабайка работают вместе с одержимыми людьми? Я, конечно, слышал, что при сотрудничестве творцов из одного направления или стиля их силы возрастают, но тут явно перебор. Кроме того, зачем наш груз одержимому Кощею и его последователям? Более того, если я правильно помню, то прозвище давали лишь самым сильным одержимым тем, кого не сумели поймать. А отсутствие личных данных намекает, что у одержимого нет наруча, и, вероятнее всего, он времен черного месяца. Как он так долго продержался в одержимых? Где нашел последователей? Что вообще значит засекреченный показатель веры? Наемники! раздалось в общем канале от оркестра. Вызывайте Лешего и водяного, они должны дежурить в области, подтягивайте всех наших нештатных поблизости. Маразм крепчала, крыша протекала. Идя в критике я подписывался рисковать жизнью и здоровьем, психикой и душой, но не участвовать в сказочных разборках. Требую оплаты за вредность, решил я для себя. Я отключился от дрона и общего канала. Я не хочу это видеть, у меня и своих проблем по горло. Не скажу, что отключался с легким сердцем, но с пониманием. Оркестр знает, что делает, и своей инициативой я могу ему помешать. Стоит хотя бы иногда доверять напарникам. Я на месте согласно приказу и сделаю все, что нужно. А всматриваться в картину боя лишний раз переживать. Феникс, если что, меня предупредит все равно сбежать через картину не получится, мешает искажение веры от объекта охранения. Так, на чем я остановился? Пришла пора перейти к моей главной рабочей способности – иммунитет. Здесь все прекрасно и лаконично. Защита от искажения физического воздействия – 10 и В. Защита от искажения ментального воздействия – 8 и В. Защита от искажений духовного воздействия — 5 и В. Если влить всю мою рабочую веру в один из навыков, то защиты хватит от очень многого, но не от всего. Поэтому я никогда не пользовался этой возможностью. Этого ожидают знающие меня враги. Лучше я рабочую веру потрачу более нестандартно. С учетом того, что затраченная на этот параметр вера не сгорала то по совету коллег я не жалел личную веру, своеобразный банковский вклад. Вот и сейчас я уже хотел вложить нераспределенную бытовую веру в один из параметров, как поймал себя на мысли. веры осталось буквально на одно воплощение, а завтра поездка, от которой неизвестно чего ожидать. Мысль заставила остановиться. Пользоваться верой при встрече с родителями я не собирался, но то, что обстоятельства могут случиться любые, знал. А вот расход казенной рабочей веры на личные нужды мне точно никто не одобрит. Поэтому я решил придержать остатки бытовой веры. Вместо этого пробежался еще раз по настройкам параметра. Радиус воздействия 5 метров, максимальный для меня. Сила воздействия на площадь 100% отличной защиты. Чуть ниже отдельно табличка, где галочками отмечалось то, что мой иммунитет не должен пропускать все виды атак обязан уточнять у меня возможность использования воплощения, вроде путешествий через картины или запросов ментальной связи, и, конечно, не должен реагировать на полезные воздействия, было бы обидно погибнуть, потеряв сознание и не сумев принять лечение. Наконец, отдельным пунктом шла запись, особо гревшая мне душу. Невидимость для предсказаний активирована. Я был уверен, что моя способность имеет множество таких приятных функций, Вот только они скрытые. Узнать о них и внести в систему я смогу только на практике. Контейнер вновь дернулся, на сей раз не сильно, но вполне ощутимо. Струйка холодного пота пробежала между лопаток. Признаюсь честно, пусть я и не хотел лезть в бой. Но то, что он идет буквально в паре десятков метров от меня, нервировало. И в случае неудачи контейнер не постесняются взорвать. Взгляд Феникса, парившего сейчас над дирижаблем рядом с нейтрон, открыл вид на происходящее. Первое и самое эпичное, что бросалось в глаза, так это медленно, но верно переходящее испарение в падение Змей Горыныч. Неудивительно, если учесть, что две головы отсечены, а у третьей закатились глаза. Маневренности ему не добавляло и отсутствие задней правой лапы вместе с хвостом, Конечность была выдруна с мясом, так что торчали неаппетитные обрубки. В паре километров позади виднелась новообразованная полянка с обломками вековых сосен, сваленных словно сухие веточки. Исходя из этого, я мог предположить, что все это последствия атаки нейтрон. Но мало горы старых повреждений, так на его спине в данный момент происходил бой. Хотя бой, громко сказано, так как борьбу между бабайкой и мимиком невозможно было различить. Собственно, я даже сражающихся разглядеть не мог. Две бесформенные тени с огромной скоростью метались по спине дракона, пытаясь поразить или захомутать друг друга искорежными отростками, которые даже близко не походили на конечности. При этом спина Горыныча превращалась в кровавое месиво, а крылья в лоскуты. Отсутствие кота Баюна я воспринял как потерю в страшной сече. А вот лихо одноглазая жила и здравствовала. Более того, с поддержкой нескольких последователей Кощея теснила лотерейщика и... Не веря глазам Феникса, я переключился на камеру одного из дронов, но вид не изменился. Женщина, лишь едва за тридцать, с миловидным лицом, шикарными рыжими волосами и в домотканной рубахе с вышивкой... Стоя по пояс в металлической ступе с кучей рычажков и датчиков, из одна которой било реактивное пламя, оказывала поддержку лотерейщику. Баба-Яга, одержимая, внештатный сотрудник критиков. Колесова Кира Геннадьевна, не замужем, детей нет. Работа охрана леса в заповедной зоне. Вера, ИВ, 435, БВ, 5465 МВ 65984 Одержимая на службе критиков? Ладно. Главное, что помогает. Она действительно помогала, отбивая большую часть атак помощников Кащея. И это все во время многочисленных кульбитов, которые приходилось делать парочки, оказавшиеся в меньшинстве. Прикрытие позволяло лотерейщику контратаковать только с учетом Лиха, который приносил неудачу, все заклинания критика были максимально слабыми и неуклюжими. Попытка выстрелить из оружия Эдитра так и вовсе заставила транспортного дрона заискрить и задымиться. А затем взгляд Лиха прошелся и по яге, так что ее ступа, забарахлив, стала рывками проседать. Но не успели помощники кощей усилить натиск, как один из них врезался в пень. И да, уважаемые слушатели, я не оговорился. И именно в пень. Огромный пень древнего дерева прилетел с земли, причем не один. За ним последовал целый артобстрел, направленный на приспешников злодея. Это, если я правильно понимал, леший вносил скромную лепту. И, наконец, самый эпичный бой происходил между кощеем и Оркестром. Не знаю, какая личность руководила главой отряда на сей раз... Но критик заливисто смеялся. И это при том, что он скинул перчатки из своей техноброни и голыми руками отбивал волнистое лезвие черного меча Кощея. Тот оставался невозмутим и максимально брутален, гремел доспехами и атаковал с таким натиском и яростью, словно спасает мир. Ну или свою жизнь. Вроде все пределы, значит, я спокоен. Феникс, на которого я вновь переключился... По моей просьбе сделал кульбит и молний, как в прямом, так и в переносном смысле, рухнул на одного из всадников, который, прикрываясь общей суматохой и невидимостью, подкрадывался со спины к ней трон. Но чутье Феникса не обманешь. А я со спокойным сердцем от своего вклада буркнул. Ну, хотя бы не летающие матрешки, и то ладно. Пожал плечами и отключился. Феникс — самый сложный пункт не в плане того, что мозг можно сломать, разбираясь, а в плане того, что морально было сложно изменять настройки и параметры существа, которого ты хотел считать другом и напарником. А я ведь мог настроить не только внешний вид или силы Феникса, но даже его характер и отношение ко мне. Внешности я не трогал изначально, хотя отметил, что там имелись пункты, которые были завязаны на количество вложенной веры. Например, плотность и размеры тела, от которых зависела материальность Феникса, а также его физические атаки или способность переносить грузы, вроде меня. В характере я изменил лишь одну настройку, выкрутив на максимум параметр автономность. Но даже так он застыл на отметке в 75%, и даже вложившись туда верой, я не смог сдвинуть ее ни на процент. Потому и возлагал такие надежды на астрал и разделение душ. Но даже на этом уровне автономности появился приятный бонус. Феникс теперь мог накапливать собственную веру. Истины у него пока не набралось, но вот бытовой несколько сотен, а мимолетные вовсе по тысячу. Как хозяин Феникса я мог ей распоряжаться и вкладывать куда пожелаю в рамках развития Феникса. Но за все время я не потратил ни единицы. Более того, я настроил так, что Феникс при необходимости мог использовать всю мою мимолетную веру. Для боя работы я использовал рабочую веру, только и исключительно ее. Я надеялся, что однажды Хугинс сможет самостоятельно распорядиться собственной силой, как некогда Брут. Ах да, все же я вкладывался и в еще один параметр для питомца — интеллект. Автономный и тупой Феникс — сомнительное удовольствие. Раздался скрежет металла, и одна из входных створок контейнера отогнулась, вернее, небольшой уголок, в который тут же просунулась волосатая ручка, пытаясь за что-нибудь уцепиться. — Чем они там только занимаются? — пробормотал я, поднимаясь. — Допустить до контейнера лихо, только подумать. Я со всей силы припечатал по волосатой ладошке каблуком, рявкнув. — А ну пшел вон, нечисть поганая! Ручка дернулась и исчезла, а короткий крик сразу же снесло гулом ветра. Я же с чистой совестью вернулся на место. Имелся у Феникса и интересный подраздел «Стихии». Сюда перенеслись все мои бывшие магические способности, только распределенные по стихиям. По факту тут же воздушный щит или огненный удар, которым меня не раз спасал Феникс. Стихий оказалось много, больше сотни. Все, что я знал и просто мог предположить как стихию. Начиная от стандартных, вроде огонь, вода, воздух, на использование которых уходил минимум веры, продолжая не самыми распространенными, такими как камень, металл, природа и подобными, на которые вера уходила несколько единиц РВ. И, наконец, довольно экзотические, подобно теме и свету, гравитации или даже технологиям, на которые уходили уже десятки единиц РВ. Последний момент, на который я обратил внимание в разделе «Феникс» — короткая запись. Обратная одержимость с «Фениксом» доступна. Конечно, приятно, но после сражения с глаголом в моей книге, как-то не сговариваясь, мы с «Фениксом» решили не использовать эту способность. Она была настолько болезненна и так нас напугала, что мы оставили ее как средство для самоубийственного последнего шанса. Я поерзал на месте, а долгого сидения задница уже начала затекать, да и в погнутую дверцу контейнера поддувало и стало зябка. Благо, осталась сущая малость. Откат времени — самый компактный пункт. Тут я мог разменять 1 и на шаг в прошлое, равный 10 секундам. У меня всегда были вложены 2 РВ, чтобы при необходимости лишь коснуться татуировки и запустить процесс. Собственно, если не считать Феникса, это единственный затратный навык, на который я и тратил рабочую веру. Плюс в этом же пункте у меня имелась короткая запись, появившаяся после дела с янтарной комнатой. Возможность помнить временные ветви активирована X 100 То есть я мог помнить не только 20 секунд, которые отматывал назад и измерял, но и чужие путешествия во времени примерно на полчаса, в теории. Ибо на практике я с подобным еще не сталкивался. Контейнер снова дернуло, но в этот раз относительно мягко. Послышался скрежет камня о металл. Звук, а вместе с ним и инерции исчезли через считанные секунды. Мы приземлились. Это же подтвердил и ляск открываемой двери контейнера. — Что-то вы долго возитесь, — потягиваясь, заявил я в открывшуюся дверь. Взгляд через Феникса уже подтвердил, что груз в ходе боя остался во власти критиков. Меня встречала хмурая рожа оркестра. Больше не буду пользоваться вашими перевозками. Сиденья жесткие, места мало, во время полета не кормят, да еще и болтанка. И это я молчу о том, что всякая шушера лазит, салон выстуживает. Некомфортно. Несуществующий ты совсем охренял, взъярилась Нейтрон, спрыгивая из дитра в нескольких шагах от нас. Ты тут бездельничаешь, пока мы. «Нейтран, хватит!» — попытался усмирить подчиненный оркестр. Однако, судя по отброшенному в сторону шлему, раскрасневшемуся лицу и шагам, от которых вздрагивала земля, было очевидно, что девушка на взводе. «Чего хватит? Мы сражаемся, рискуем жизнью, а он тут сидит в безопасности и смеет еще возмущаться, что мы, видите ли, возимся и ему некомфортно. А ничего, что охраняя его, погиб лотерейщик!» Оркестр перехватил и удержал подчиненное всего в нескольких шагах от меня, от совершенно растерянного и потерянного меня, который слово слова сказать не мог. Но зато слова нашлись у оркестра. «Батерейщик погиб, охраняя не его, а груз». «Но он мог!» «Не мог!» Спокойным, уверенным тоном оборвал возмущение девушки начальник. «Он выполнял поставленную задачу! Он защитил груз!» Полное отсутствие эмоций — Ледяной взгляд оркестра пронзил меня. Более того, он сделал то, что не должен был, спас нас. А тебя так и вовсе дважды. Его нужно благодарить, а не винить. Это мы неправильно рассчитали возможности наемников. Оркестр оборвал себя, решив, что сболтнул лишнего. Слова были верные, но вот искренности в них не чувствовалось. Однако даже их хватило, чтобы остановить нейтрон. Она отвернулась от меня со слезами на глазах, а я, выйдя из контейнера, увидел измазанный в крови железный бок и всего двух дитров дымящихся и скореженных, и мимика, что безмолвной укоризненной тенью стоял в стороне.